Сотые. Примем настоящее в размере и действительности, то есть в аспекте существования трех миров, и каждое явление будем рассматривать как тройственно сложные целы. Также и поступки людей, видимые на поверхности, следует понимать глубже. Не просто все то, что делается или говорится, но корнями уходит глубь невидимого мира и там получает свою грануляцию, чтобы на время мелькнуть на земле и снова погрузиться в невидимые. Слова и действия людей являются выражением их сущности, имеют очень глубокие корни. Хорошо научиться проникать сердцем в скрытый смысл слов, вернее, причин, за ними стоящих, ибо сами слова часто выражают совершенно обратно их внутреннему значению. Кто-то сказал, что слова говорят спорой для того, чтобы скрыть мысли, но мысль можно чуять, и зеркало глаз ее отражает вопреки произносимым словам. Лгать глазами умеют очень немногие. Так реакции сердца. и отражение мысли в глазах — фокус понимания того, что скрывается за словами. Но надо научиться наблюдать, забыв на это время о себе и отбросив все свое в сторону, то есть отвергнув себя, отвратившись от себя, от самости своей, яро стоящей преградой на пути непосредственного познавания, то есть чувства знания. Самоотверженность требуется и при простом наблюдении над человеком. и желание понять его внутреннюю сущность.